не понимая, что происходит, почему бегущий на него человек до сих пор еще жив, террорист сам обратился в бегство. Свернув за угол, Тейнер замер на месте. Три раза глубоко вздохнул, чтобы выровнять дыхание, и, замахнувшись из-за плеча, бросил в спину убегающего террориста метательный нож. Террорист остановился, словно налетев, на невидимую преграду и, раскинув руки в стороны, лицом вниз упал на пол. Подойдя к нему, Тейнер вытащил нож, вонзившийся точно под левую лопатку, и, обтерев лезвие об одежду мертвеца, убрал в предназначенный для него кармашек на бедре. Перевернув тело террориста на спину, чтобы убедиться в том, что он действительно мертв. Тейнер сорвал с его пояса подсумок с запасными обоймами, подобрал с пола автомат и побежал в обратную сторону, туда, где находился вход в центральный операторский зал. «Время!» — крикнул Аксель из коридора. Снайперы в четырех комнатах одновременно нажали спусковые крючки арбалетов. Пробив оконные стекла, болты устремились в сторону корпуса, находившегося по другую сторону прохода. Команда действовала согласованно и четко, как хорошо отлаженный хронометр. Бросив арбалеты на пол, стрелки подхватили концы тянущихся от болтов канатов и принялись крепить их, наматывая на вбитые над окнами крючья. В то же самое время... Бойцы спецназа, которым предстояло отправиться по этим канатам в захваченный террористами корпус, где каждого из них, возможно, ждала автоматная очередь в грудь, сосредоточенно по деловому выбивали оконные стекла и с помощью дубинок очищали оконные рамы от осколков. У каждого из бойцов На лице уже была защитная полумаска с прибором ночного видения, поэтому ни один из них не прервал своего занятия, когда во всем квартале погас свет. Лишь Аксель поглядел на таймер и, убедившись, что все произошло точно в назначенный срок, удовлетворенно кивнул. Войдя в крайнюю комнату, Аксель первым закрепил свой роликовый зажим на канате оттолкнулся ногами от подоконника и, бросившись в пустоту, понесся над темным провалом пустого прохода. Повернув голову, Аксель посмотрел направо. Не отставая от него, по соседним канатам скользили его бойцы, а те, что еще оставались в комнатах, уже заняли исходные положения на подоконниках, закрепляя на канатах свои зажимы. Прежде Аксель работал только под командованием Хука. Скользя по натянутому канату, вцепившись мертвой хваткой в рукоятку роликового зажима, он вдруг подумал о людях, доверивших ему свои жизни. Каждому из тех, кто сейчас параллельно с ним приближался к темным окнам главного информационного центра, было известно, что террористы вооружены автоматами, против которых метательные ножи и дубинки все равно, что детские игрушки. И тем не менее они поставили свои жизни на кон. Почему? Что заставило их сделать такой выбор? Кому и что доказывает человек, бросая вызов смерти? Черное затемненное стекло, возникшее впереди, Прервав ход мыслей Акселя, стала для него в этот момент единственной существующей реальностью. Акселю и прежде доводилось испытывать подобные ощущения. Стекло превратилось для него в некий внепространственный барьер. Позади оставался отрезок уже прожитой жизни. По другую сторону была неизвестность. Реальность — Существовало только здесь и сейчас. Страх могут внушать только реальные образы, а то, что пока еще таилось за барьером, не имело формы. Аксель не боялся будущего. Он готов был встретиться с ним лицом к лицу и вырвать у него из зубов свое законное право на жизнь. Выбросив ноги вперед, Аксель ударил каблуками в оконное стекло и вместе со звоном осколков ввалился в комнату. Бросив ненужный теперь зажим, он упал на четвереньки. Одним движением он выдернул из-за пояса ручной арбалет и, отпрыгнув в сторону, прижался спиной к стене. Рука с арбалетом описала полукруг и, не найдя цели, опустилась вниз». Приглушенная стенами прозвучала короткая автоматная очередь, затем еще одна. Следом за Акселем в окно влетел второй боец. Ноги его еще не успели коснуться пола, а он уже держал в руке дубинку. «Спокойно!» — крикнул ему Аксель. «Здесь чисто!» Боец! Ворвавшийся в соседнюю комнату, сбил своим телом находившегося в комнате противника. Сцепившись, они покатились по полу. Противник вырвал руку из захвата, и спецназовец почувствовал, как бок его обожгла острая боль от ножевого ранения. Заревев, скорее от ненависти к врагу, чем от боли, спецназовец перехватил руку с ножом, и ударил противника коленом в пах. Подмяв противника под себя, он свободной рукой с размаха ударил его в челюсть, а затем возвратным движением локтем в висок. Он уже поднимался на ноги, когда в комнату влетел его партнер. «Как ты?» — спросил он, бросив быстрый взгляд на бесчувственное тело на полу. «Порядок», — ответил спецназовец, — и, зажав ладонью распоротый бок, тяжело привалился к стене.